«Подожди!» «Так тебе что, Кантор снился?» Еще больше стревожился мистролиц, между делом запихивая дневник в ящик стола. «Ты поэтому так распереживался?» «Ишелар это заметил. А что с Кантором? Что-то серьезное расприснился?» «Или в твоем сне его успешно похитили со всякими кровавыми подробностями?» «Мафей, ну, ну не томи уже!» «Да нет, с ним-то ничего серьезного. Несколько ушибов, один вывих, и голова теперь болит на нервной почве». Но в том-то и дело, что в моём сне было немного не так. Я теперь сам понять не могу, что это то самое или не то. А что тебе снилось? Ну не стесняйся, уже ведь случилось, я никому не скажу, а мне это можно. Давай разберёмся вместе, так или не так. Ну мне и снилось, что его несут в гробу, втаскивают в какой-то дом, вынимают из гроба, перекладывают. Видно, что он не мёртвый, а как бы, хмм, обездвижен. Подходит какой-то маг, вестролит с косой, как у мэтра Максимилиана. Те со своим гробом уходят, а маг так грустно-грустно вздыхает и говорит сам себе тихонько, как его затрахли эти сволочи со своими вечными мерзостями. Потом смотрит на кантора, опять вздыхает и говорит что-то вроде «Ну, извини, парень, ничего личного». Тоже очень грустно и как бы сочувственно. И потом я так и не понял, что это было. Не могу я во сне чужие заклинания анализировать. Зрительно это выглядело... но как будто он плеснул из кружки водой, а может и не водой, и Кантера просто не стало. — Как, совсем? — потрясенно переспросила Орландо. — Если и не совсем, то от него осталось, ну, что-то маленькое, такое, что за подолом мантии не видно. — А при чем тут неудачное похищение? — Понимаешь, он рассказывал, что его везли в похоронной повозке, в гробу, и обездвижить пытались, но у него с собой было то самое противоядие — Ну, что мы весной из сейфа добывали. Вот и пойми теперь, считается он сбывшимся или нет? — Думаю, да, — авторитетно заявил старший товарищ. Сам он тоже не был уверен, но оставлять мальчишку в сомнениях не рискнул. Раз его не довезли до мага, значит, сбылось. Иначе и, и ничего с Кантером не случится. — Да если бы даже случилось, не думаю, что это неизвестное заклинание его убило. Вспомни, твои сны не предрекают смерти. И его стали бы быстро искать. Быстро нашли. Но ну, ты поверишь, что Шелар бы не нашел. И вернули в прежнее состояние. Лучше скажи, ты Мага узнаешь, если увидишь? Ну, он спиной стоял. Они всегда стоят спиной. Галдианский палач, Макс, косой тролль, который тащил Ольгу. Ой! Мафей испуганно зажал себе рот. Все, довольна об этом. Я начинаю заговариваться. Орландо тоскливо покосился на проект бюджета на следующий год и печально уточнил. — Я, так понимаю, с экспериментом сегодня ничего не выйдет? — Ну, а как ты думаешь, — нахохлился Мафей, — наш подопытный после лечения фонит по сторонней магии. Я не могу сосредоточиться. Да и Жака сейчас видеть я не хочу. Он тоже вечно меня достает своими вопросами о снах. Он подозрительно покосился на ящик стола, куда упорхнула его заветная тетрадь, и напомнил. Ты дневник такой оставишь в столе? Не беспокойся, у меня там потайной ящик, магический, как Тиру Шелара. А траву хранишь в сейфе? Чуть заметно улыбнулся принц. А так забавно. Ну раз эксперимент переносится, может, займёмся чем-нибудь ещё? Ну, например, давай на Викким Кантера послушаем, что он скажет заодно пополним словарный запас. Давай, только сначала Мафий немного замялся. Сделай так, чтобы я не нервничал, а то все видят и у всех вопросы возникают. Пока Мафий прятал свои секретные материалы, Шэлар, оставив до более подходящего времени догадки и подозрения, пытался разговорить одноглазого Астуариуса. Запущенная с королевского пинка машина департамента порядка работала своим ходом, бесшумная и быстра, вращая шестерёнками. К полудню В тоненькую папочку, где уже лежало прошение пострадавшего о защите правосудия, добавилась целая пачка измаранной бумаги: показания Кантера, Ольги, соседи девушки, которую он провожал, сотрудников заведения, где выступала Артура, а также, к великой радости доблестных правохранителей, дело об угоне катафалка и двух неопознанных трупах, которые уже успели исчезнуть безнадёжно. Но на этом этапе неутомимая машина правосудия немного сбавила обороты. так как разобраться в противостоянии потерпевшего и подозреваемого оказалось не так-то и просто. Высчитать точное время обоих происшествий и сопоставить с показаниями не получилось, так как ни у самих мистерлийцев, ни у них ни свидетелей почему-то не хватило ума хоть раз посмотреть на часы. В показаниях обоих нашлись заметные нестыковки. Оба крайне невнятно объяснили свое чудесное спасение, что вызывало закономерные сомнения. В словах и одного... И другого. Свидетели, которые якобы спугнули нападавшего, и могли бы что-то подтвердить, не нашли. Выживший похититель, разумеется, тоже не помчался в полицию обознавать товарищей и жаловаться на несговорчивую жертву. На этом сыщики закончили сбор показаний и переключились на осведомителей, в надежде выяснить, не слыхал ли кто о трёх наёмников, одного из которых кличат ласём. А также не хвастался ли кто-то из местной шпаны удачным ограблением недорезанного митролица. К вечеру по крутой служебной лестнице от мелкого уличного свидемителя до самого господина Костоса, которому как раз пора было идти с докладом королю, полетела свежая информация. Три наёмника действительно существовали, только о них мало кто слышал в столице. Лоську Бышка и Аса прибыли из провинции, где их наняли, и по окончании дела собирались отбыть туда же. В столице они провели всего 2 дня, знакомств не заводили, с местными общались мало, исключительно на бытовые темы. О деле не распространялись. В узком кругу эти господа имели репутацию хороших специалистов по похищению людей и стоили недёшево. Окрылённый глава департамента порядка отправился рапортовать об успехах а его старательные подчиненные с удвоенным рвением принялись за розыски выжившего наемника. Попадись им сейчас исчезнувшей оса, он, возможно, позавидовал бы подельникам, так как стражи порядка уже радостно потирали руки, готовясь повесить на него хоть пяток нераскрытых исчезновений. Однако в тот вечер запланированные облавы в нескольких местах, где мог появиться оса, пришлось отложить, так как все свободные стражники срочно потребовались для наведения порядка печальный известный весёлой корове